Глава тридцать В Глазго нас встретили с музыкой. Шотландский полк под звуки волынок продефилировал перед нами в пунцовой парадной форме. Моя мать очень любила военные парады, но мы еще не опомнились от ужаса Мерселькибира, и, повернувшись спиной к музыкантам, парадно шествовавшим по аллеям парка, в котором расположился наш лагерь, Все французские летчики молча разошлись по своим палаткам, в то время как бравые шотландцы, задетые за живое и сделавшиеся еще более красными, продолжали со свойственным британцам упрямством оглушать опустевшие аллеи за унывными звуками. Из пятидесяти летчиков, очутившихся в Англии, к концу войны в живых осталось только трое. В последующие нелегкие месяцы, разбросавшие всех по английскому, французскому, русскому и африканскому небу, они сообща сбили более 150 вражеских самолетов, пока, в свою очередь, не погибли. Мушот — пять самолетов, Костылен — десять, Маркиз — двенадцать, Леон — десять, Познанский — пять, Делего. К чему перечислять их имена, которые никому ничего больше не говорят? Действительно, к чему? Ведь я и так никогда не забуду их. Все, что еще живо во мне, принадлежит им. Порой мне кажется, что я продолжаю жить из вежливости, и что мое сердце бьется только благодаря моей любви к зверям. Вскоре после моего приезда в Глазго Мать помешала мне совершить непростительную глупость, из за которую мне пришлось бы краснеть всю жизнь. Вы, вероятно, помните, из-за чего мне решили звание младшего лейтенанта по окончании летной школы Авора. Рана от той несправедливости была мучительна и еще свежа в моем сердце. Однако теперь проще простого было самому исправить эту ошибку. Стоило пришить на рукава нашивки младшего лейтенанта, и все. «В конце концов, я имел на это право и был решен этого только по вине каких-то негодяев. Почему бы мне не воздать себе справедливость?» «Само собой разумеется, что мать тут же вмешалась. Дело не в том, что я с ней посоветовался, вовсе нет. Напротив, я сделал все возможное, чтобы она осталась в неведении относительно моего плана, старался не думать о ней. Напрасно!» В мгновение ока она очутилась рядом и, сжимая в руке трость, произнесла очень обидный монолог. «Она не так меня воспитывала, не этого ждала от меня. Она никогда, никогда не позволит мне вернуться домой, если я это сделаю. Она умрет от стыда и горя». Напрасно, поджав хвост, я пытался скрыться от нее на улицах глазко. Она повсюду следовала за мной, грозя своей тростью, и я отчетливо видел ее лицо, то умоляющее или возмущенное, то с гримасой непонимания, которую я так хорошо знал. Мама по-прежнему была в своем сером пальто, в серо-фиолетовой шляпе и с ниткой жемчуга на шее. У женщин раньше всего старятся шея. Я остался сержантом. В Олимпия-холл, где собирались первые французские добровольцы, приходили девушки и дамы из высшего английского света, чтобы поболтать с нами. Одна из них, обворожительная блондинка в военной форме, сыграла со мной бесчисленное количество партий в шахматы. Похоже, она всерьез решила поддержать моральный дух несчастных добровольцев-французов, и мы целыми днями просиживали за шахматной тоской. Прекрасно играя, она все время выигрывала и тут же предлагала мне новую партию после 17 дней плавания, проводить время, играя в шахматы с красивой девушкой, в то время, когда горишь желанием драться, одно из самых раздражительных занятий, какие я знаю. В конце концов я стал избегать ее и издали наблюдал, как она мерится силами с сержантом-артиллеристом, который кончил тем, что стал таким же грустным и пришибленным, как и я. Блондинка же, по-прежнему обворожительная, с легкой садистской улыбкой передвигала фигуры на шахматной доске. Коварная. Я никогда еще не встречал девушки с хорошей семьи, которая бы сделала больше, чтобы уничтожить моральный дух армии. Тогда еще я не знал ни слова по-английски, мне было трудно общаться с местными жителями. Порой мне весьма успешно удавалось объясниться жестами. Англичане мало жестикулируют, однако им нетрудно объяснить, чего от них хотят. Незнание языка даже облегчает жизнь, сводя отношения к главному и избавляя от светских разговоров и обмена любезностями. В Холли я подружился с юношей, назовем его условно «Люсьеном», который после нескольких суток бурного кутежа внезапно застрелился. За три дня и четыре ночи он без памяти влюбился в одну танцовщицу из Веллингтона, кабаре, усердно посещаемого королевскими ВВС, был обманут ею с другим завсегдатаем и до того убит горем, что смерть показалась ему единственным спасением. Действительно, большинство из нас оставило Францию и свои семьи при чрезвычайных и столь неожиданных обстоятельствах что нервная разрядка наступала лишь несколькими неделями позже и проявлялась порой самым непредсказуемым образом. Многие старались зацепиться за первый попавшийся буй, как мой товарищ Люсьен, которому пришлось выпустить его, а точнее уступить другому, и тогда он камнем пошел ко дну под тяжестью накопившегося отчаяния. Что до меня, то я держался, правда, на расстоянии за надежный буй, дававший мне чувство полной безопасности, поскольку мать редко пустит вас на волю волн. Тем не менее, случалось, что я за ночь выпивал бутылку виски в каком-нибудь кабачке, где мы мыкали свое нетерпение и обиду. Мы были в отчаянии от проволочек, с которыми нам предоставляли самолеты и отправляли в бой. Чаще всего я проводил время в компании Линьона, Демизелиса, Бигена, Перье, Барберона, Рокера, Мелвилл-Линча. Линьон, потеряв ноги в Африке, продолжал летать с протезами и был сбит на своем москитов в Англии. Демизелис потерял левую руку в Тебесте. Королевские ВВС сделали ему искусственную. Он был убит на Спитфайре в Англии. Пежо сбили в Ливии. Весь в ожогах он прошел 50 километров по пустыне и до деда своих упал замертво. Рокер был подбит в открытом море вблизи Фритауна и съеден акулами на глазах у своей жены. Астье Сен-Перес, Барберон, Перье, Ланже, Эзанно, Мелвил Линч остались в живых. Мы иногда видимся. Редко. Все, что мы имели сказать друг другу, погибло с теми, кто не вернулся. Я был задействован королевскими ВВС в нескольких ночных полетах на Веллингтоне и Бленхейме, что побудило BBC торжественно сообщить в июле 1940 года, что французская авиация с британских баз бомбила Германию. Французской авиацией был мой товарищ Некто Морель и я. Сообщение BBC несказанно воодушевило мою мать поскольку у нее не возникало ни малейшего сомнения в том, что означала «французская авиация с британских баз». Это был я. Впоследствии я узнал, что в течение многих дней она, сияя, ходила по рядам рынка Буфа, сообщая хорошую новость. Наконец-то я взял дело в свои руки. Потом меня послали в Сент-Атан. Получив увольнительную, мы с Люсьеном отправились в Лондон. Позвонив мне в отеле, он сказал, что все идет отлично, и моральный дух на высоте, после чего повесил трубку и неожиданно покончил с собой. Сперва я очень злился на него, но поскольку вспышки гнева у меня кратковременны, то когда вместе с двумя капралами меня обязали эскортировать гроб ящик с его телом до небольшого военного кладбища «П», я уже не держал на него зла. В Рединге в результате бомбардировки было повреждено железнодорожное полотно, и нам пришлось долго ждать. Сдав гроб в камеру хранения и получив квитанцию, мы отправились в город. Город Рединг был не из приятных, и чтобы отделаться от гнетущего настроения, нам пришлось выпить несколько больше, чем следовало. Так что, вернувшись на вокзал, мы были не в состоянии нести ящик». Разыскав двух носильщиков, я вручил им квитанцию и попросил отнести ящик в багажный вагон. Прибыв на место назначения в момент полного затемнения и имея всего три минуты на стоянку, мы бросились к багажному вагону и едва успели вытащить ящик, как поезд тронулся. После часа езды на грузовике мы смогли наконец сдать свою ношу смотрителю кладбища, и оставить на ночь вместе с флагом, необходимым для церемонии. На следующее утро, прибыв на место, мы встретили разъяренного английского младшего лейтенанта, который смотрел на нас округлившимися глазами. Обтягивая ящик трехцветным знаменем, он заметил, что на нем черной краской значилась торговая реклама известной марки пива «Guinness is good for you». Не знаю, повинели насильщиков, нервничавших при бомбардировке, или по нашей собственной в связи с затемнением, но ясно было одно — кто-то где-то перепутал ящики. Само собой, нам было очень досадно, тем более, что уже ждали капелланы шестеро солдат, выстроившихся у могилы для салютования. В конце концов, боясь услышать обвинения в легкомыслии от своих британских союзников, склонных обвинять в этом граждан свободной Франции, мы решили, что отступать поздно и надо спасать честь мундира. Я пристально посмотрел в глаза английскому офицеру, он быстро кивнул. Показывая, что все прекрасно понимает. Мы снова быстро покрыли знаменем ящик и, на своих плечах, отнеся его на кладбище, приступили к погребениям. Священник сказал несколько слов. Мы встали в почетный караул, прозвучали залпы в голубое небо, и меня охватила такая ярость по отношению к этому сдавшемуся трусу который не разделил нашего братства и манкировал нашей нелегкой дружбой, что у меня сами с собой сжались кулаки, проклятие было готово сорваться с губ и подступил комок к горлу. Мы так и не узнали, что стало с другим подлинным гробом. Иногда у меня возникают разные интересные гипотезы.